Глава шестнадцатая. Жадность старого сгубила. Ого! Похоже, к пацану наведались гости. Они сползались со всех сторон, хотя внутри их было пока ещё штуки три-четыре. Это ещё что такое? На мгновение Юджин похолодел, представив, что там ООД и роботекс. В таком количестве и при условии, что у дроидов есть тяжёлое вооружение, они там разнесут всё в пух и прах. Но всё же нет, это были не аоды, слишком быстро двигаются. Друиды Роботекс хоть и были чрезвычайно опасны, однако скорость точно не их конёк. Тогда что же там такое? Юджин заметил, как огоньки пришельцев начали гаснуть один за другим. Так, уже хорошо, пацан не прозевал и начал их отстреливать, иных вариантов быть не могло. Юджин вспомнил, что может вывести на экраны и дружественные цели. Так-то экран всегда стоял в режиме показа неизвестных объектов. но зачем Юджину дружественной, если он всегда летал один? Переключив режим, Юджин убедился, что был прав. Красные точки окружили одну зелёную. При этом, несмотря на численное преимущество, то одна, то другая точка угасала. Юджин тут же связался с Рико и переговорил с ним. «Ну что же, теперь всё понятно». Какая-то местная фауна пожаловала на огонёк. Но пацан молодец, отреагировал вовремя, в обиду себя не дал. Правда, лоханулся, не включил сразу турели корабля. Но, несмотря на брюзжание Юджина, пацан и не догадался бы о таком. Далеко не все корабли, и их ИИ способны на подобное, а вот Ракот мог. Предмет гордости Юджина, и без преувеличения его лучший друг, которого он всегда балует. Кстати, судя по тому, как стремительно угасали все оставшиеся красные точки, пацан включил таки турели, и они отработали как положено. Нет, чего бы там Юджин не говорил вслух, а пацан молодец. Зелёный, конечно, но… Вон, бур смог настроить. Не без проблем, но сколько буров и наконечников для них извёл сам Юджин, пока не научился. Опять же, сколько было проблем с живностью на планетах. А ведь Юджин всегда пользовался охраной корабля. То есть его всегда прикрывали турели. На себя Юджин особо не надеялся. Он заглушил ракоты, и что в результате? голодранцы его чуть не прикончили, и кучу дорогостоящего оборудования, добытых ресурсов, пустили коту под хвост. И как их недавно взяли на абордаж? Вот чего стоило поменять турели, установить новые, способные бить на приличную дистанцию, и калибром, который может прошить броню корабля. А то те, что стоят сейчас на Ракоте, даже корыто бичей, испортивших Юджину прошлый рейд, еле пробили. Нет, Юджин не считал себя таким уж плохим выживальщиком и стрелком, однако трезво оценивал свои силы. А за последние несколько дней он чуть уже дважды не откинул копыта, и если бы не пацан. Может, и не стоит выгонять его. Может, пусть летает. Ведь действительно вдвоём удобнее». Вон, даже если сейчас с Хабом что-то пойдёт не так, к примеру, окажется пуст, ни с чем не улетят, пацан уже успел добыть немало руды. Между тем Юджин успел подъехать к Хабу. Он вылез из рысака и, оглядываясь по сторонам, держа оружие наготове двинул к воротам. Конечно же, они были закрыты. И, конечно же, Юджин забыл прихватить с собой электронный взломщик. Чёрт! Но, с другой стороны, закрытые ворота — это хороший знак. Плюс ещё и печать армотех на замке не нарушена. Значит, сюда никто не заходил, и всё добро, о котором говорил Джек, должно находиться внутри. Юджин погрузился назад в Рысак. Нужно взять взломщик, да и стоит сюда возвращаться уже на муля. Как раз вскроем ворота, всё, погрузим, и всё. С планеты можно улетать. Хотя нет, вернёмся сюда уже завтра. Юджин совершенно не заметил, как пролетел день. Нужно немного отдохнуть и уже с утра, по корабельному времени, отправиться к хабу Расслабиться Юджину не дал Рика. Чёртов пацан начал что-то подозревать. Принялся копаться в системе, выискивая данные разведки, которые Юджин удалил. Вот ведь любопытный какой! Впрочем, на этот счёт Юджин особо не переживал. Ни хренал не найдёт. Файлы ведь удалены. Поэтому Юджин спокойно выдул своё пиво и отправился спать, ну а на наутро, наскоро собравшись, отправился в путь. Поехал он, как и планировал, на муле. На втором, с одним неисправным гравидвижком. Ну плевать, груз, по идее, будет не особо тяжёлый, мул вытянет. Загрузил в гравиттрейлеры грузового меха. Ну не самому же тяжеленные контейнеры тягать. До хаба Юджин добирался гораздо дольше, чем вчера. Ещё бы. Мул полз черепашьей скоростью, но всё-таки с горем пополам добрались. Далее Юджин приступил к взлому замка. Не особенно казалось и сложной, но, как и все продукты Арматех, замок оказался секретом и быстро поддаваться не хотел. Юджин потратил часа два, прежде чем удалось обмануть замок и таки открыть ворота. «Фух!» С замершим сердцем он вошёл в хаб, врубил свет юджен до последнего боялся увидеть пустой зал, в котором ровным счётом ничего нет. Но зал был набит контейнерами. Причём было их так много, что Юджин понял. Одной ходкой тут не обойдёшься. Две-три точно придётся делать. Вот ведь чёрт. Он-то планировал забрать всё, что здесь есть, и дать дёру с планеты, а теперь... Его самым банальным образом давила жаба всё это добро просто оставить. — Ладно, за работу. А что делать с тем, что останется, потом будем думать. Но не тут-то было. Когда мол был загружен лишь наполовину, тренькнуло уведомление. Юджин остановил меха, высвободил руку и уставился на экран закреплённого у него на руке мультитула. — Так, опять что-то в периметр пролезло. — В этот раз одна точка, но какая-то уж чрезмерно резкая и быстрая. Это не похоже на тех ножек что заглянули на огонёк вчера. Те, конечно, были быстрые, но новый гость был ещё проворнее. Нет, это не может быть животным. Вряд ли найдётся тварь, способная так быстро бегать. Уж скорее это похоже на... Чёрт! От красной точки отделились несколько новых и взяли полукольцом бур. Это точно никакая не живность. Это десантный бот, который привёз аодов. «Твою мать! Твою мать!» Однако Юджин подавил панику, готовую его захлестнуть. Несколько точек тут же погасли. Похоже, турели корабля уже засекли гостей и устроили им торжественную встречу. Ярко полыхнула и исчезла самая большая красная точка, та, на которую Юджин подумал, что это был десантный бот. Не прошло и минуты, как точки исчезли. С облегчением Юджин увидел и зелёную точку, двигавшуюся к Бору. а вот и пацан жив значит. Ну и ладно. Ну и хорошо». Но всё произошедшее крайне не понравилось Юджину. Похоже, на вторую ходку времени уже нет. С вероятностью, в 99% места посадки Ракота посетили АОДЭС Аванпоста. И раз так, то следующая их атака не за горами. Уж в покое старателей теперь точно не оставят. И И Аванпоста будет слать новые партии бойцов, пока не выполнит цель уничтожить людей, незаконно вторгшихся на планету корпорации. Юджин сунул руку в рукав Меха, схватился за ручкой управления и попёр очередной контейнер к мулу. Однако дойти до машины он не успел. Едва только вышел за ворота, как заметил невдалеке севший десантный бот и направляющихся в его сторону четверых аодов. «Вот ведь свалочи!» Мех, повинуясь приказам старателя, тут же попятился назад в хаб, А далее Юджин выпрыгнул из него. Подхватил плазмоган, специально поставленный неподалёку от входа, и пошёл встречать гостей. Раскалённая плазма, оставляя за собой шлейф, устремилась к одному из аодов. полыхнуло так, что Юджину пришлось зажмурить глаза, не помогали даже световые фильтры забрала. Зато и от ничего не осталось, лишь обугленные обломки, пылающие на красном песке. Таких костров было пять. Четыре маленьких и один большой, от десантного бота, который Юджин снёс первым, а затем приступил к планомерному расстрелу дроидов. Последний аот в этой группе исчез в яркой вспышке. Ну вот и всё. Теперь бегом за работу, пока новая партия жестянок не прибыла. Он успел вынести ещё три ящика, а когда тащил четвёртый, перед глазами вспыхнуло так, что Юджину показалось, бутон вообще ослеп. Но нет. Проморгавшись, он принялся озираться вокруг. Юджин, всё ещё находясь в грузовом мехе, лежал на полу хаба. Мех отказывался выполнять его команды, ему пришлось вылезти наружу. Ну понятно, в управляющий блок, находящийся на груди меха, кто-то таки попал. Все провода, платы оплавились и превратились в один сплошной сгусток. Теперь мех — просто груда бесполезного железа. Жаль, машина прослужила старателю несколько лет верой и правдой. Но это была не главная потеря. Когда Юджин повернул голову к входу, то потерял дар речи. На месте мула была огроменная воронка и куча обломков в ней. Никаких следов мула и уж тем более груза. «Твою же!» Юджин вновь схватился за плазмоган, подбежал к створкам ворот и осторожно выглянул наружу. «Нача!» ярд В этот раз неподалёку от входа стояло целых два бота, а одов он насчитал десять. Причём два из них были тяжело бронированы. Хреново, очень хреново. Чтобы завалить эту парочку, придётся попотеть. Одним метким выстрелом из плазмогана с ними не справится Но Юджин попытался. Первого тяжёлого он таки смог снести одним выстрелом. Плазма угодила в нижнюю часть корпуса, к чёрту уничтожив ноги дроида. То ли повреждения были критические, то ли попросту Юджин умудрился повредить ещё и систему питания. Однако АОД так и остался лежать на песке, объятый пламенем, не двигаясь и не шевелясь Затем Юджин смог разнести двух обычных АОДов, но далее стало жарко. Толстую створку ворот, за которую он и засел, начали обстреливать так интенсивно, что высовываться, отвечать, нечего было и думать. А затем до него донёсся странный шум, похожий на звук работающего генератора. Сюда ползло нечто тяжёлое. «Это ещё что такое?» Йоджин осторожно выглянул и обомлел. К входу в хаб пёр самый настоящий танк. Нет, разумеется, эта гусеничная штука лишь внешне напоминала доисторическую боевую машину. На самом деле это тоже был дроид, Но в отличие от АОДов, эта хреновина считалась полноценной военной разработкой. Причём не абы какой, а тяжеловооружённой, хорошо бронированной. Подобные друиды, насколько Юджин знал, были запрещены для использования в качестве охранников и для подавления мятежей. И уж точно, этой хреновине было не место здесь, на этой планете. Её место на передовой, а эта штука должна врываться в ряды противника или же обеспечивать огневую поддержку бойцам, отправившимся в атаку. У неё даже название соответствующее — «Шутер». Штурмовая ударная тактическая единица, роботизированная, которая как бы намекает, что подобная техника просто не должна находиться среди юнитов Аванпостона, какой-то богом забытой планете. Но она здесь, медленно ползёт к Юджину, и что самое плохое. Ничего ей противопоставить он не может. У него попросту нет оружия, способного пробить её броню. В это время шутер открыл огонь. Тяжелые снаряды били в створке ворота, один и вовсе влетел внутрь хаба, ударил в одну из металлических колонн, взорвался. У Юджина потемнело в глазах. Возможно, он и вовсе отключился на несколько секунд, ну а когда пришёл в себя, увидел шутера уже неподалёку от входа в хаб. Тут же в воротах появились и аоды с оружием наперевес. «Похоже, отпрыгался», — мелькнула мысль в голове старателя. Однако рука продолжала шарить по полу, пытаясь нащупать рукоятку плазмогана. Юджин понимал, что с таким противником ему не справиться. Но и сдаваться не собирался. Если его пристрелят, это будет лучшим исходом. Намного хуже, если схватят, уложат в капсулу гибернации... Тогда очнётся он в одной из тюрем Ментел, где будет медленно гнить, горбатясь на корпорацию. Так что нет, если уж сдохнуть, то быстро и легко, а не давая на себе заработать чёртовым корпоратом